Катерина Ши. Скорый поезд «Москва. Счастье». Аннотация. Жизнь порой преподносит такие испытания, с которыми трудно мириться. Единственный верный выход в таких ситуациях – уехать. Сменить телефон, работу, город, на да все что угодно, лишь бы быть как можно дальше от центра событий, которые рушат твои мечты на мелкие части. А может быть, это начало нового пути? Пролог. В этом жестоком мире выживает сильнейший. Данную фразу я уяснила давно. Законы жизни поняла сразу. И вот она я. Выдающийся специалист, прекрасная подруга, отличная дочь. Но у меня есть один изъян, который не дает мне спокойно жить. Именно из-за него я не могу устроить свою личную жизнь. Подруги шутят, что мне просто попадались не те люди на пути. Но все прекрасно понимаю. Убеждать в обратном меня не стоит. Пожила, увидела, как говорится. «Мила!» В кабинет широким шагом заходит Людочка. Она же одна из тех, кто помогал мне подняться на место руководителя, несмотря на все внешние недочеты. «И тебе привет!» Откладываю в сторону папку с документами и смотрю на девушку, которая в свои 26 выглядит как самая настоящая модель. И не скажешь, что эта хрупкая с виду особа заведует целым отделом программистов, которые слушаются ее беспрекословно. «Завтра отпуск!» Громко сообщает она, что у меня моментально закладывает уши. «И не надо так морщиться! Я же знаю, что ты еще даже чемодан не собирала!» Что правда, то правда. Развожу руками, как и всегда. Люда только глаза к потолку закатывает, но ее улыбка выдает весь настрой. Вот уж кто за неделю до отдыха успел раз десять собрать и перебрать сумку. «Мне же хватит и вечера!» потому что прекрасно знаю, что активно куда-то ездить не буду. А если вдруг что-то понадобится, куплю на месте. Сегодня вечером уже буду готова, обещаю. «Смотри у нас!» – грозит пальцем Люда. Такого путешествия уже как год не было. Тем более Полина хочет сообщить какую-то радостную новость. Если еще непонятно, то отдыхать мы едем с сугубо женской компанией на 6 дней. Кроме меня и Люды поедет Полина. Наша очень шустрая и активная подруга, которая заведует туристическим агентством и, как правило, оформляет нам все подобные поездки. Полина ходит с копной мелких кудряшек, чем умиляла всех и каждого, потому что не знала, как еще подвязать волосы, чтобы они не лезли в глаза. Вот и делала прикольные прически. В мини-путешествие с нами отправляется также Алиса, модный дизайнер и стилист. Выбирается во все путешествия, делает какие-то обзоры магазинов, Так что я больше чем уверена, девушка в первый же день будет делать румтур для своих многочисленных подписчиков. А замыкает нашу пятерку Татьяна. Честно сказать, мы с ней общаемся не очень хорошо. Ко мне она относится предвзято, смотрит всегда оценивающе, но так как остальные с ней в хороших отношениях, то мне ничего не остается, как молчать. Портить отношения из-за выскочки не хотелось бы. Да и потом я ведь тоже еду отдыхать, а не на ее косые взгляды смотреть. Чем я так сильно не нравлюсь Тане, сказать могу. С другой стороны, мы не конфликтовали. Просто небольшую неприязнь к себе я почувствовала сразу. Точнее сказать, к своей внешности. Девушка же со мной даже в обычное время не пересекается, только если мы куда-то выходим нашей компанией. Люда убегает так же быстро, как и врывается ко мне в кабинет. Я же неспешно завершаю работу, выключаю компьютер с полным чувством удовлетворения. Успела сделать за последние дни много, распределила дела по помощникам, назначила ответственных и даже обещала периодически выходить на связь, если будут возникать какие-то вопросы. Но точно знаю, что их будет крайне мало. Коллектив у нас отличный, работу свою знает на зубок. Но что самое главное, мы взаимозаменяемые. Если по каким-то причинам выпадает одно звено, то его работа грамотно распределяется по всем. Так что проблем точно не будет. До дома доезжаю только через два часа. Вечерние пробки никто не отменял. Да и кое-что в дорогу с собой нужно было взять. По этой причине пришлось потолкаться в магазине. Уже дома, достав из шкафа свой яркий зеленый чемодан, начинаю методично складывать те вещи, которые однозначно понадобятся на короткий отпуск. Лишнего не беру, поэтому у меня даже остается место на тот случай, если что-то нужно будет привезти с собой. Хотя чего это я? Всегда же ведь привозила сувениры на память. Да и есть вероятность, что Алиса настоит на покупке платья или костюма. Что ж, думаю, на этом более чем достаточно. Хоть и конец лета, то место, куда мы летим, обязательно будет теплым. Так что прихватила с собой два купальника и со спокойной совестью вытолкала чемодан в коридор. Рано утром уже мчалась в аэропорт, параллельно переписываясь с подругами. Каждая прислала в чат свою счастливую мордашку. Я тоже искренне улыбнулась в камеру и сделала пометку. «Мне еще минут тридцать». Как обычно, опаздывала Алиса, такси которой только выезжала из двора ее дома. «Успею!» — клятвенно обещала она, только тревога в глазах выдавала все ее ощущения. Однако мы-то прекрасно знали, что не было еще ни единого случая, когда девушка опоздала. В этот раз было то же самое. «Девочки!» — закричала подруга, катя чемодан в нашу сторону, и по очереди обнимая. «Успела!» Мы громко рассмеялись, привлекая всеобщее внимание, но долго задерживаться не стали. «Успеем наговориться еще. Времени будет много. Впереди целый отпуск». Перелет прошел более чем успешно, а потом был быстрый путь до железнодорожной станции, потому что такси с большим количеством посадочных мест мы так и не дождались. А ведь ждали сначала трансфер, который по непонятным причинам отсутствовал. «Такси нас берет только до вокзала», – произнесла Полина. «Значит, так тому и быть». Пришлось до вокзала ехать на двух машинах, зато в таких путешествиях была какая-то своя изюминка, свой шарм. Купив билеты на «Ласточку», мы совсем скоро заняли места таким образом, чтобы сесть кучнее и вместе, а дальше около часа ехали к горам. Да, сегодняшний путь был именно к вершинам, живописное место под названием Роза -хутор». До этого мы успели побывать в дождливом Питере, слетать на горячие острова, были на озерах, даже кемпинг посетили. Про море молчу, там мы частые гости. Но очередь, наконец, добралась и до гор. О чем разговаривали девочки, я не слушала. Больше смотрела на склоны, изредка выискивая глазами домики среди растительности. В голове были только одни мысли. Как сюда доехать? Как тут можно жить? С другой стороны, подобный отдых я бы попробовала, хотя бы на пару дней. Очень интересно, как же можно добраться по склону к такому довольно приличному строению внешне. Ну и что же можно делать там, вдали от цивилизации? Возможно, когда-то мои мечты осуществятся. Когда заехали в тоннель, то заметила в отражении стекла, как на меня смотрит Таня. Губы снова кривит. Потом быстро отворачивается и думает, что я ничего не видела. Угу. Только сижу я в солнцезащитных очках, и мне видно даже больше, чем нужно. Настроение резко меняется, словно и не было тех волшебных мгновений. Но отпускает меня почти сразу же. Ведь Полина, что сидела рядом со мной, незаметно сжимает мои пальцы на руках. По всей видимости, она тоже кое-что заметила. Через 40 минут мы приезжаем на место, где находится и автомобиль, И разговорчивый молодой мужчина, который с ветерком и под звуки местной музыки довозит нас до отеля, где невероятно красиво. Дух захватывает моментально. А воздух какой? Воздух! Кристальный, особенный, горный. Итак, громко говорит Полина. У нас с вами номера будут на одном этаже. Я об этом просила. У нас два номера. Один с двумя двуспальными кроватями и диваном, второй с двумя кроватями. «Чур, я с Людой и Алисой!» Сразу же говорит Таня, как только Полина завершает свою речь. «Супер, тогда мы с Милой!» Говорит девушка и просит достать наши паспорта. Заселение происходит довольно быстро. Попутно нам выдают карты местности, рассказывают про завтрак, который включен в проживание, про спа и крытый бассейн на территории, про местный пляж, который мы можем посещать в любое время. И снова крылья над спиной развиваются. А уж когда заходим в номер, откуда открывается вид на реку, то расслабляюсь. Все в шаговой доступности канатки. Кафе и рестораны прямо перед носом. Вот бутики. Кажется, тут найдется место всем и каждому. Но главное — горы. Тогда не буду унывать. Буду отдыхать.